Олимпио мчался во весь опор. Кругом не было ни одной души, В на возвышении уже виднелся величественный замок. сердце Олимпио забилось сильнее. Он хотел припасть к ногам старика и Долорес и спросить у них прощения за все причиненные им горести. Не доезжая деревни, Олимпио соскочил с лошади и направился к хижине пешком. В деревне царила мертвая тишина. Не было видно ни души. Маленькие убогие хижины были пусты. Олимпио подошел к ближайшему дому и постучал в дверь. Никто не отзывался. «Черт возьми, неужели поселяние их жены еще в поле, или все жители Медины вымерли? пробормотал Олимпио и пошел далее, оглядываясь по сторонам. Вон там, кажется, перед дверью хижины сидит старушка. Надо будет обратиться к ней. И он быстро направился к тому месту. Кто идет?» — спросила старая слепая поселянка, мать Луситы, услышав приближение шагов. Как видите, воин, матушка, отвечала Олимпио. Я ничего не вижу, благородный дом. Я слепа. Скажите же мне, куда скрылись жители вашей деревни? О, благородный дом, ужасное проклятие разразилось над Мединой. Большая часть рабочих и поселян взяты в плен. Те же, которые избегли этого жестокого наказания, должны теперь работать с утра до поздней ночи. Как взяты в плен? спросил Олимпия. Каким же образом расскажите. Вы, вероятно, не здешний, а то наверное узнали бы о восстании, вспыхнувшем в Медине. О, пресвятая Матерь Божья! Вот было ужасное время. Укажите мне хижину Мануэля Картины. Мне надо видеть старика. Хижину я могу вам указать Благородный Дон, но она оставлена своими владельцами. Как? Неужели Мануэля картины и его дочери Долорес нет более в деревне? О, это ужасное проклятие. Куда ни взгляни, везде вы встретите нужду и горе. Староста и добрая дочь были для Медины благословением неба. Вы не поверите, как добра была прекрасная девушка. Она заботилась о больных с неутомимым сердцем. Бедные угнетенные сироты находили в ее доме убежище. Но вот настали дни несчастья и бедствий. Говорите скорее, матушка, я сгораю от нетерпения. Где старый картина? Где Долорес? Не знаю, благородный дом, проговорила старая поселянка, пожав плечами и скрестив на груди руки. Никто не знает о них. Когда восстание усмирили, Сельский староста и его дочь были оставлены в замке в качестве заложников. Ох, это ужасное, тяжелое время, но старому картине и добрый Галорис удалось вскоре освободиться из замка. Мне рассказывали, что они бежали, но никто не знает куда. Олимпио стоял мрачный, погруженный в тяжелые думы. "Когда это было?" спросила наконец. Несколько дней тому назад благородный дон А вот вчера скрылся и управляющий Ндема. В замке теперь страшное смятение. Подозревают, что управляющий, воспользовавшись восстанием, захватил себе все сокровища и деньги и бежал. О, это ужасно, и никто не знает, куда отправился старый картина с дочерью, спросил Олимпио. — Иные говорят в Мадрид, но я этому не верю. «Лусита, моя дочь, полагает, что они бежали на север, границы. за границей они в совершенной безопасности от управляющего Эндема, который преследовал Долорес и мою дочь. На север, границы», — повторил Олимпио. Тогда мне, разумеется, незачем отыскивать хижину картины. Да, она пуста, благородный дом. Теперь я желаю себе смерти, так как без Долорес жизнь мне невыносимо тяжела. Но вы говорили, кажется, что у вас есть дочь, она скучает и постоянно плачет по картине и его дочери. Они заботились о ней беспрестанно. Вся деревня находила приют у доброго старика. Теперь все прошло, все изменилось. И вы думаете, что управляющий Эндема преследовал Долорес? Это был злой дух Медины, благородный дом. Он и теперь, вероятно, отправился вслед за этой прекрасной девушкой. Благодарю за все. Примите от меня этот ничтожный подарок за вашу любовь к Долорес, проговорил Олимпио, положив в руку слепой поселянки свой туго набитый кошелек. — Молитесь за нее, матушка. Молитесь и за меня. О, мой благородный Дон! Чем я заслужила от вас такой богатый подарок? Вы бедные и слепы, и потому пусть эта ничтожная сумма послужит вам облегчением в тяжелой нужде. Далорес, значит, более нет. Скажите, благородный Дон, вы родственник картины или любите благородную прекрасную добрую девушку? Я люблю Далорес и приехал повидаться с ней после долгой разлуки. Не тот ли вы офицер Карлистов, о котором она говорила мне? Да, матушка. О, пресвятая Матерь Божья, как жаль, что вы приехали так поздно. Она любит вас от всей души. И всё думает о вас. Бедная девушка тайком проливала горькие слезы, не получая от вас известий. Она недавно видела меня, но мне не удалось говорить с ней. Я прискакал сегодня для того, чтобы уверить ее в моей любви и привязанности к ней. И вот уже поздно, прибавила старушка, грустно покачав головой. Бедная Далорис. Как жаль займёт вас собою Слушайте, если картина и его дочь возвратятся, этого не будет никогда, благородный дом, никогда. Они сильно страдали и много натерпелись, хотя не делали в своей жизни ничего, кроме добра. Олимпио на минуту задумался. Я должен отыскать их, пробормотал он, между тем, как совершенно стемнело. Прощайте, матушка.